Чем больше секса, тем длиннее жизнь. А вот и предписание доктора, которое вас снова порадует. Рекомендую иметь секс несколько раз в неделю, потому что это один из способов прожить долгую и здоровую жизнь. Существует статистика, которая подтверждает, что секс безопасный. По крайней мере, 3 раза в неделю. прибавит вам 2 года жизни, потому что при этом кровь быстрее циркулирует по сосудам, сердце бьётся чаще, что благотворно сказывается на здоровье. Как? Три раза для вас недостаточно? Так делайте это каждый день и проживите на 8 лет дольше. Секс безопаснее и полезнее в браке. Так что женитесь. И тогда всё пойдёт лучшим образом, а регулярный секс прибавит ещё 4 года жизни. Проведённые исследования только подтверждают личные наблюдения за моими пациентами. Представляю вам пару. Доти и Фрэнк. Они женаты более 60 лет. Теперь им за 80. Но их сексуальная жизнь может бросить вызов 18-летним. Каков их секрет? Так вот, они всегда экспериментируют, поддерживают свои интимные отношения свежими, внося в них разнообразие и новизну. Они имеют секс три раза в неделю. Еще важнее, что их отношения до сих пор полны романтики. Не похожий на других пациентов этой возрастной группы Фрэнк Не нуждается в виагре или других средств для поддержания эректильной функции. Этой паре достаточно той страсти, которую они до сих пор испытывают друг к другу. Я уверен, они проживут счастливо до 100 лет. Они уже близки к этой дате, и ясно, что они идут по правильному пути. Секс помогает чувствовать себя молодым и здоровым. Тем более, когда при этом между партнёрами существует романтика и нежные чувства. Я не собираюсь здесь читать лекцию о сексе случайном, иногда ведущем к опасным заболеваниям и разочарованиям. Вот вам явные преимущества секса. Секс способствует долголетию. Одной из причин той эйфории, которая ему сопутствует, является образование определённых химических соединений, например, гормона, который является основой для создания тестостерона. Он способствует заживлению повреждённых тканей, а также гормона роста, который помогает телу оставаться молодым. Секс даёт толчок подхлёстывает иммунитет. Исследование университета Уилкса в Пенсильвании показали, что иметь половой акт 2-3 раза в неделю это значит поднимать уровень антител, называемых иммуноглобулином, на 1/3. Он помогает укрепить иммунную систему, потому что убирает те бактерии, которые проникают в организм. Секс помогает предотвратить рак простаты да господа вы всё правильно прочитали исследования показали что мужчины которые часто испытывают эякуляции в свои 20 лет меньше подвержены этой болезни с возрастом но ваши 20 лет давно позади скажете вы никогда не поздно дать возможность сексу вам помочь Есть ещё утверждение Национального института рака. Те мужчины, которые в зрелом возрасте имеют в среднем 21 эякуляцию в месяц, на 33% меньше болеют раком простаты по сравнению с теми, кто имеет от 4 до 7 эякуляций. А ещё секс помогает убить боль. Боль Еще одно препятствие на пути к здоровому столетию. Но и тут на помощь приходит секс. Он действует на ваше тело как анальгетик, как аспирин или парацетамол. Во время оргазма в мозгу открываются каналы, по которым устремляется гормон оксито-ксино-кситоцин, который действует как естественный анальгетик. Так что прежде чем направиться к врачу с жалобами на боль попробуйте заняться сексом со своим партнёром и таким способом утихомирить боль от артрита, мигрени и просто ломоты в суставах. Секс делает вас счастливым. Помните, я говорил, что при половом акте высвобождается гормон DHEA. Он действует как естественный антидепрессант и поднимает настроение, особенно у женщин. Секс предохраняет сердце от болезней. В исследованиях, которые были проведены, чтобы получить ответ на вопрос, как секс действует на сердце, не является ли фактором риска сердечного приступа у пожилых пациентов, было доказано как раз обратное. Исследование, проведённое в Англии, изучали группу мужчин в течение 20 лет. И вывод такой: наоборот. У тех пожилых пар, которые занимались сексом не менее двух раз в неделю, снижался риск сердечного приступа или инсульта со смертельным исходом в два раза. Почему так происходит? Это легко объяснить. Секс заставляет сердце работать с повышенной нагрузкой, что помогает циркуляции крови, снижает кровяное давление, то есть приносит пользу сердцу. Так что если вам захочется помочь своему сердцу сделать для него хорошее, и физически, и эмоционально, прыгайте в постель с вашим партнёром.